что-то еще, в воздухе раздался отдаленный треск ломающегося дерева и резкий детский крик. Мартарион крепче сжал косу и повернулся к источнику звука. Вдалеке, за полями, на ветру колыхалось облако пыли, показывая место, где опрокинулась одна из деревенских общинных повозок. Он увидел, как несколько жнецов бросили свою работу и побежали к перевернутой телеге. Крик ребенка раздался вновь. И на этот раз он был тонким, наполненным болью. Кто-то позвал на помощь, и остальные побежали обратно в деревню. Затем сверхъестественно острые чувства Мартариона уловили запах свежей крови. Не раздумывая, он воткнул древко косы в коричнево черную землю и покрыл расстояние до застрявшего фургона за несколько ударов сердца. Собравшиеся вокруг местные жители попятились, в виде его приближения и давая Мартариону возможность увидеть происходящее. Люди тащили тяжелую телегу, нагруженную тюками твердой пшеницы, обратно к складам, и колесо провалилось в незаметную канаву. Он понял, что произошло. Массивный вес фургона сломал колесо, когда оно крутанулось не в ту сторону, и вся повозка завалилась на бок. Под ней был ребенок, пойманный в ловушку рамы фургона и зажатый в канаве, где повозка настигла его, когда она падала. Очень худая девчонка, одна из тех молодых селян, кто должен носить мешки с бечевкой для закрепления тюков с зерном. Она побледнела от шока, а кровь свободно текла из раны на ее голове. Грязная земля под ней медленно поддавалась, и с каждой минутой фургон все сильнее давил на худое костлявое тело. «Мы не можем оставить ее здесь!» прошипел один из жнецов. «Солнце уже зашло», возразил другой. «Туман сгущается одновременно с закатом. Ты знаешь, что это значит?» Мортарион знал. Люди в поселении держали горящими факелы из смоляной смеси в течение всего темного времени суток, чтобы развеять туман, который распространялся по ночам. В этом тумане что-то двигалось и металось». Хищные твари, которые, как он прекрасно знал, разорвут на части любого встречного человека. Однако ряды факелов не доставали до сломанной повозки. «Посмотри на нее!» – прорычал второй человек, когда поднялся холодный ветер. «Нам понадобится 20 крепких душ, чтобы сдвинуть эту штуку. К тому времени, как они придут сюда, туман будет уже здесь». Он с трудом сглотнул. «Было бы милосерднее, если бы мы...» Отойди в сторону, сказал Мартарион. Жнец потянулся к своему серпу, но даже самый мягкий толчок Мартариона отбросил низшего назад, спиной прямо в грязь. Он обошел упавшего человека и присел на корточки у ступицы сломанного колеса, нащупывая ось. Ребенок, пойманный в ловушку под повозкой, моргнул, окаменев. Что она видит, когда смотрит на меня? возник вопрос в голове Мартариона. Сама смерть пришла за ней. Он отбросил сомнения и расставил ноги на грязной земле, чтобы выпрямиться. Затем Мартарион обхватил обеими руками ось повозки и с тихим рычанием поднял огромный вес. Повозка поднялась из трясины с чавкающим звуком, а он удерживал ее на весу. С минуту никто не произносил ни слова. Все жнецы в шоке замолчали. Пока Калас, наконец, не закричал на них. «Что вы стоите и глазеете, дураки?» «Вытащите ее!» – девочка закашлялась и потеряла сознание, пока они вытаскивали ее. Мортарион заметил уродливую рану на ноге ребенка, но чувствовал, что она выживет. Когда двое жнецов достали ее так быстро, как только могли, он снова опустил повозку, не уронив ни одного из наваленных на нее тюков. Он смотрел, как с наступлением ночи люди уменьшаются в свете зажженных пограничных факелов. Тусклый дневной свет уходил так же быстро, как вода впитывалась в сухую землю. Человек, которого сбил с ног Мартарион, уже поднялся. «Нам придется оставить повозку». Похоже, он пользовался определенным авторитетом среди других жнецов, возможно, как бригадир или что-то в этом роде. «Все, берите столько тюков, сколько сможете унести». Он отдал приказ, и остальные жнецы последовали его команде. «Бросьте их», — сказал мартарион. «Мы не можем», — возразил старший. «Это целый день работы. Хотя я и не ждал, что ты поймешь». Мортарион огляделся. Ветер теперь был сильным и жестким, и вместе с ним клубы тумана двигались все быстрее. Он мельком глянул на лицо Калоса. Его спутник-изгой вглядывался в пустоту, словно там было что-то, что мог видеть только он. «В чем дело?» «Они здесь!» – прошептал он. «Живее!» – крикнул бригадир, забираясь на перевернутый фургон, чтобы присмотреть за остальными. Он закашлялся и хватал ртом воздух, когда над головой проносились клубы тумана. «Мы не сможем дышать, если задержимся!» Он повернулся и ткнул пальцем в мартариона. «Ты, если ты такой сильный, то сможешь нести в дюжину раз больше!» Он так и не закончил фразу. Мортарион мельком увидел черную, закутанную в плащ фигуру, поднявшуюся из зарослей необработанной пшеницы и молча промелькнувшую в воздухе, увидел, как она подобралась к человеку сзади и рванулась за добычей. Тусклая вспышка далекого факела отразилась на широком лезвии короткого бронзового меча, и бригадир лишился головы. Фонтан сверкающей крови брызнул ножницов, и они в страхе разбежались. Мысли Мартариона неслись в скач. Как он мог не услышать приближение врага, неужели его отвлекли мысли о девочке, даже когда другая, более воинственная часть его разума увидела призрачные формы, формирующиеся в глубине туманной завесы. Он пожалел об оставленной косе и попытался схватить что-то похожее на оружие. Его длинные пальцы схватили упавшее зерноуборочное молотило, когда со всех сторон раздались новые крики. Стоявший рядом Калос дернулся, когда одного из жнецов выдернуло из полосы света и утянуло в тень. Мортарион услышал хруст обгладываемых костей и хихиканье голодных големов. Некоре пришел за нами», — сказал Калос, сжимая нож. Он закашлялся, когда туман начал сгущаться. Мортарион ощутил слабый привкус ядовитой дымки, но яд мало что значил для него. «Нет», — сказал он, прищурившись. Это не мой приемный отец. Если бы некори захотел нанести удар по ущелью Геллера, верховный властитель начал бы с дождей огненных копий и орды смертоносных зверей. В гневе он не был склонен к хитростям. Нет, это был кто-то другой. Мортарион услышал свист и шипение бронзового меча. Он хорошо знал владельца этого оружия. Десалем был одним из младших властителей командиров, самоуверенным интриганом, который давным-давно водрузил свое знамя рядом со штандартом Некари. Хитрым существом, которое подбирало крошки власти, падавшие со стола Верховного, и хваталось за любую возможность показать, каким услужливым он может быть. Толпа големов-солдат Десалема вынырнула из мрака и окружила всех, кого они нашли. Калос яростно сражался, колол и резал и немногие оставшиеся жнецы, не сбежавшие сразу, подняли свои орудия и заняли отчаянную оборону. Некоторые падали, големы набрасывались на них, чтобы испить кровь из открытых ран или утащить прочь. Мортарион не вмешивался в резню, потратив секунду на привыкание к непривычному весу молотила. Поймав ритм, он использовал тяжелый тупой конец для проламывания черепов, а скованное цепью оголовья, чтобы ломать руки и ноги. Он с головой ушел в мясорубку, и это было неудивительно в таком скоплении врагов. В отдалении Мартарион услышал пронзительный скрипучий смех Десалема, и это отвлекло его внимание от непосредственной схватки. Его зрение, гораздо быстрее адаптировавшееся к ночи и более острое, чем у других, позволило ему разглядеть тонкую, закутанную в плащ фигуру младшего властителя. Десалем плавно двигался по полям твердой пшеницы, как если бы плыл, окруженный кольцом своих воинов. Он показался, направляя действия своих големов пронзительными криками, как пастух управляет стадом с помощью гончих. Мартерион различил и другие звуки – крики селян где-то вдалеке. Големы Десалема атаковали саму деревню, и теперь он видел, как они отступают, неся тела тех, кого захватили. Большинство похищенных все еще были живы, они бились и царапали своих похитителей, но в тот момент, когда они вошли в туман, люди прекратили сражаться и начали царапать свое горло. Ядовитый воздух скоро убьет их. Каллес тоже задыхался и хрипел. Туман сгущается. Он поплелся прочь, следуя за уцелевшими жнецами, вынужденными отступить назад к относительно безопасной местности рядом с селением и более чистому воздуху. «Не могу оставаться. Здесь...» Мартиреон колебался. Смех Десалема эхом разносился из глубины тумана, насмешливый и зловещий. «Он уверен, что они не последуют за ним», — Мартиреон произнес эти слова вслух. «Он знает, что они не смогут». С гримасой на лице он отбросил цепь и побежал. Его мощные ноги мелькали, когда он несся к тому месту, где оставил косу. «Она все еще была там» изогнутый серповидный клинок, похожий на застывшее в движении стальное знамя. Мартарион схватил ее, пронесшись мимо, и устремился к толпе отступающих големов, не теряя скорости. Теперь он понял, почему его приемный отец не пришел за ним лично. Некори был слишком умен для этого, слишком осторожен. Верховный властитель будет относиться к последнему вызову своего приемного сына так же, как он относился к каждому этапу взросления Мартариона, как к испытанию. Однако Мартариона больше не волновало, что будет считаться провалом испытания, а что успехом. Десалем все еще презрительно смеялся, когда Мартарион догнал властителя в сгущающемся тумане сразу за границей поля и убил всех его воинов, кроме одного. Все похищенные люди были уже мертвы, задохнувшись в леденящем безмолвии, но те, кто забрал их, последовали тем же путем в темноту, пав от руки Мартариона. Коса фермерской машины стала совсем другим инструментом, когда сверкающий острый край разрезал лепечущих, сшитых вместе существ. Ворох кишок и дымящиеся лужи крови покрыли скудную растительность вересковой пустоши, когда крики агонии оборвались. Мартерион позаботился разоружить и искалечить одного оставшегося голема, прежде чем обухом косы разбить лицо Дисалема в месиво. Властитель с ненавистью плюнул в Мартариона, проклиная его за то, что тот осмелился напасть на одного из своих господ. «Ты считаешь, что можешь приходить сюда и безнаказанно убивать», — сказал ему Мартарион. «Ты веришь, что туман защитит тебя, что ничто человеческое не сможет коснуться тебя» он указал на ядовитую дымку вокруг них. Сегодня все изменится. Крысиное лицо Десалема исказилось в замешательстве, и именно тогда Мартарион убил его. Изогнутый конец косы вошел в тело властителя на уровне горла и двинулся вниз по всей длине его туловища, позволяя вонючему потоку мутировавших внутренностей вывалиться наружу и запятнать темную землю. Мартарион повернулся, чтобы посмотреть на оставшегося в живых. «Ты жив, потому что мне нужен посланник». Он наклонился и заговорил медленно и четко, чтобы не было недопонимания. «Скажи некоре и остальным, чтобы готовились. Сколько бы времени это ни заняло, правление властителей на Барбарусе закончится. Я приду за ними всеми». Затем он повернулся и пошел обратно к мерцающему свету факелов. Варп. Настоящее время мертвый и все же живой. Ужас от осознания этого гнал Мартариона прочь, и даже строгий процесс обеззараживания не смог избавить его от нездорового страха, который снова и снова появлялся в мыслях Примарха. Увиденное им в изоляторе было тем, что он всегда считал невозможным. Это не было заносчивостью, возможно, он обрел смирение, обремененное опытом, достаточным, чтобы осознавать, что во Вселенной было много всего, недоступного его пониманию. Мортарион был свидетелем многих вещей в свое время, ужасов и наслаждений столь странных, что ни один здравомыслящий человек не смог бы увидеть их и остаться в здравом уме. Но на протяжении всего того времени, что он возглавлял Гвардию Смерти, была горстка непоколебимых истин, поддерживаемых нерушимыми и неизменными. Они были столпами, на которых зиждилось самосознание примарха, определялась сама суть его легиона. Гвардия Смерти никогда не отступает. Мы всегда сопротивляемся. Мы не боимся смерти. Мы не слабы. Но ужасающее разложение и бессмертие Цурика положили всему этому конец. Никогда за всю свою жизнь Мартарион не сталкивался с ядом или биологическим оружием, которому Гвардия Смерти не смогла бы противостоять. Его сыновья пили яд как воду. Они вдыхали нервно-паралитические газы и токсины так, будто это был чистейший глоток воздуха, а строение их несокрушимых тел позволяло игнорировать любые разновидности вирусов, которые природа или извращенная наука могли направить против них. Ни один легионер Гвардии Смерти никогда не умирал подобным образом. Никто, будь то бледный сын или рожденный на тронном мире воин, никогда не позорил 14 легион став жертвой чего-то столь ничтожного как болезнь Да цурика ибо именно она погубила его зараза настолько опасная что смогла прожечь крепкие барьеры его тела и прорваться внутрь бедный цурик был поражен нет хуже того он был захвачен изнутри химерным вирусом о котором говорил Крази. Болезнь, которая может искалечить самый несгибаемый из легионов Астартес, раньше Мартарион высмеял бы эту идею. Но он видел это собственными глазами, и реальность потрясла его. Сила Гвардии Смерти была для него непреложным законом. Видеть то, как этот закон был целиком и полностью растоптан, стало событием, которое он никак не мог принять. И как будто этого было недостаточно. Казалось, что сила этого своенравного вируса проникла в само загробное царство. Как еще можно объяснить существование нежити? По всем существующим критериям, Сурик должен был быть мертв. Тем не менее, он все еще был жив. Если такое ужасающее существование можно назвать жизнью. Мортарион посмотрел на свои перчатки. Он вынужденно оборвал биение сердца своего сына, проявив милосердие, освобождая его от этого позора, только чтобы увидеть, как лезвие, которым он воспользовался, начнет ржаветь и рассыпаться. Разложение, живая гниль, заражение, что бы это ни было, оно преобразило легионера. Во что именно, примарх не знал. Войдя на командную палубу Терминус Эст, Мартарион сразу же обратил внимание на Тифона. Первый капитан беседовал со своим офицером Виусом и советником Мартариона. Марарк бросил на повелителя предостерегающий взгляд, и у того сразу же возникло ощущение, что странное состояние Рахиба Цурика было лишь одной из его проблем. Что на этот раз? спросил он, прерывая наступившую напряженную тишину. Открылись новые обстоятельства, сказал Тифон с нейтральным выражением лица. «Похоже, нас ждет тяжелое испытание». Мортарион сердито отмахнулся от него и сосредоточил все свое внимание на Марарге. «Говори, Каифа!» Советник сцепил руки. «Лорд Мортарион, вокс-операторы выполнили мой приказ связаться с командирами других кораблей нашей флотилии. Сообщения, которые они получили, вызывают беспокойство». «Это происходит по всему флоту», — добавил Виос. «Документально подтверждены случаи на борту пламени погибели, неукротимой воли, лорда Хайруса и нескольких других». «Сколько всего?» «Сотни». «И с каждым часом все больше», — сказал Виос. Марарк мрачно кивнул. «То же самое, что стряслось с Цуриком. Химерная инфекция. Разве это возможно?» — прогремел Мартарион. Между ними и этим кораблем не было никаких контактов. Как инфекция смогла распространиться? Он свирепо посмотрел на вируса, давая ему шанс возразить, что это было не так, но могильный страж кивнул в знак согласия. «С тех пор, как мы покинули Иникс, между кораблями не было прямого контакта, за исключением стыковки Бледного Сердца и Шаттла, доставившего сюда лейтенанта со стойкости». Виос предвидел следующий вопрос Мартариона, прежде чем тот задал его. Старший аптекарь капитана Калгара подтвердил, что на борту вашей боевой баржи не было зафиксировано никаких вспышек болезни, повелитель. Пока что, пробормотал Тифон, привлекая к себе жесткий взгляд своего командира. Наши враги могли спрятать оружие на наших кораблях, предположил Марарк, размышляя вслух. Что-то, что должно действовать замедленным образом. «Твоя теория не сходится, советник. У кораблей, объявивших о вспышках инфекции, нет ничего общего, что могло бы привести к такому исходу», — сказал Веус. «Некоторые из них — части раздробленного флота, только что прибывшего из другого сектора. Другие — те, кто путешествовал со стойкостью к Иниксу. Марарк взглянул на Тифона. «Верно». Но если вероломство навигаторов было так широко распространено, как предполагает первый капитан, это может быть еще одной стороной этого заговора. «Кто из моих верноподданных братьев мог бы задумать такое коварное нападение?» Мортарион нахмурился. «Гиллиман и Дорн не такие. Волк или Хан слишком горды. Может быть, лорд Коркс? подхватил мысли Марарк? Черт!» «Будь я проклят, если в этой ситуации нет следов Гидры!» «Альфа-легион заодно с нами под знаменем магистра войны», — настаивал Виус. «Какую выгоду они получат от нападения на союзный легион?» Тифон покачал головой, прерывая спор. «Извините, но необходимо отметить, что мы не можем ограничивать себя размышлениями в общепринятых рамках и возлагать вину на обычные средства». Он сделал шаг к своему примарху. «Помните, где мы?» Наши корабли путешествуют по глубинам и материума, и об этом нельзя забывать. Законы нашей материальной вселенной переменчивы в этом мире. Он нахмурился, осматривая заслоны на внешней стороне порталов командной палубы и указывая на них рукой. Здесь все барьеры проницаемы. «Поле Геллера удерживают варп снаружи», — упорствовал Марарк. «Его нет на наших кораблях». И все же. Тифон искосо взглянул на него. «Все стены могут пасть, если приложить достаточное усилие. Каждый гвардеец смерти знает эту истину». «Тогда что же ты предлагаешь, капитан?» спросил Мартарион. «Ты уже знаешь мои мысли по этому поводу, господин». Мортарион проглотил досаду и повернулся, чтобы отыскать коммуникационную секцию Терминус эст», где закутанные в капюшоны сервы наблюдали за ВОКС-системами среднего радиуса действия, которые позволяли кораблям флота общаться друг с другом на коротких межзвездных расстояниях. Он подошел ближе, и все они в унисон поклонились. «Смотрите на меня», — прорычал Мартарион, раздраженный их раболепством. «Установите ВОКС-сеть для всех наших кораблей. Голосовая связь, гололит, базовые линии. Все каналы и основные частоты. Я хочу, чтобы все корабли флота слышали мои слова. Медный каркас опустился с потолка отсека и повернулся, чтобы направить считывающую головку на примарха. Раскрывшись наподобие цветка, в центре которого была толстая стеклянная линза, устройство испустило веер красных лазерных лучей, сканируя его образ и переделывая в цифровую форму для передачи. Самый старший из вокс-сервов поклонился ему, и Мортарион медленно вздохнул. Ему не нравилась наигранность такой речи. Он никогда не любил умных речей и красноречивого ораторства. Такого рода вещи он оставлял Гору, Лоргару или Фениксийцу. Мортарион не умел выражаться так напыщенно, как его братья. Он мог говорить только от всего сердца, быть прямым и откровенным. «Мои сыновья!» произнес Мартарион и услышал, как эхо его слов разнеслось по палубам терминус эст. Тишина повисла над ними, здесь и на каждом корабле, куда долетал сигнал. Нас застали врасплох. Он подавил желание взглянуть в сторону Тифона, ощущая первого капитана на краю своего восприятия. Среди нас есть неопознанный недуг большой силы и химерной формы. На данный момент нет никакого лечения. «Это оружие представляет реальную угрозу даже для нас. Нельзя позволить ему распространяться бесконтрольно. И на данный момент личина нашего истинного врага, виновника этой заразы, остается неизвестной». Он сделал паузу, давая всем время осознать сказанное. «Всем командирам передаю свой приказ. Каждый корабль флота должен закрыть свои воздушные шлюзы, посадочные отсеки и пусковые трубы». Телепортариумы должны быть отключены. Вводится в действие протокол полной изоляции, чтобы мы могли мобилизовать наши силы против этого коварного нападения и работать над устранением последствий. Линии связи будут открыты между всеми старшими апотекариями на всех кораблях. Объедините свои знания, мои сыновья. Изучите эту заразу и сообщите мне, как ее убить. Он поднял руку, чтобы сделать резкий жест, означающий конец передачи, но поколебался. Слабая тень глубокого страха, который он испытал в изоляционной камере, окутала его, и Мартарион подумал, что его легионеры тоже испытывали это. Был ли в его голосе страх? Он не мог оставить своих сыновей наедине с такими мыслями. «Будьте уверены, этот мор, — снова начал он, подбирая нужные слова, — это разрушительная чума, она не покончит с нами». Мы встретимся с ней лицом к лицу и поступим так, как подобает гвардии смерти. Мы выстоим. Мы будем двигаться вперед. Дворец моего отца стоит, ожидая грома нашей поступи. Мы увидим закат солнца Империума, развращенного Императором, мои воины. Клянусь вам черными песками потерянного Барбаруса, мы преодолеем эти преграды, и нам воздастся по заслугам. То, что причитается, будет выплачено нам сполна». Теперь слова давались ему легко, даже когда Мартарион понял, что он повторяет то, что Тифон сказал ему ранее. «Нас ждет суровое испытание. Но Легион переживет эту заразу». Он мысленно потянулся к знакомой клятве, отбросив фальшивые нотки, пришедшие вместе с ней. «Вы – мои несокрушимые клинки. Вашей рукой свершится правосудие, и Рок придет в чертоги Терры. «За Барбарус и Легион» прорычал Тифон, и через мгновение Ева клятву повторили Виос, Марарк и все остальные на командной палубе. Мортарион знал, что такой же ответ звучит на всех кораблях флота, но провел рукой перед горлом и оборвал передачу. Тифон продолжал вдохновлять команду выкрикивать приветствие, но Мортарион взял его за предплечье и отвел в сторону. «Послушай меня!» – прошипел он тихо и угрожающе, так что только капитан услышал его слова – Я хочу, чтобы твои специалисты вытащили нас из этого безумия. Найди способ вернуть наши корабли в материальный мир. Повелитель, то, о чем вы просите, непростая задача. Тифон подражал его шепоту. Есть много опасностей, которые нужно учитывать. Путешествие через завесу варпа не похоже на проход через дверь. Это лабиринт, который нужно пройти. Движущийся лабиринт со стенами из дыма. «Избавь меня от этого», — оборвал его Мартарион. «Ты говоришь, что это недомогание пришло из варпа, но тебе не хочется покидать его». Он наклонился вперед. «Что ты скрываешь от меня, Тифон?» Первый капитан замялся, как будто был удивлен обвинению примарха. Потом повернулся, чтобы оглянуться назад на закрытые заслоны порталов, и его губы сжались в тонкую линию. Ты лучше любого живого существа знаешь истинную суть моей души, Мартарион. Да, согласился он. Именно поэтому я и задаю тебе этот вопрос. Тифон не ответил. И тут из ниоткуда раздался сигнал тревоги. Мартарион разжал хватку на руке первого капитана и повернулся к виосу, выкрикивая команду. Докладывай. Могильный страж уставился на газоразрядный экран, и его глаза расширились горы регистрирует всплеск энергии на борту Колдрейна. «Корабль капитана Тейджа», — заметил Марарк. «Легкий крейсер из боевой группы обличителей». «Покажите мне». Мартерион махнул рукой, и из скрытого в полу гололитического излучателя появился конус изумрудного света. Свечение сформировалось в сканируемую панораму флота Гвардии Смерти, постепенно увеличивающуюся, чтобы показать изображение запрошенного корабля. Колдрейн под воздействием силы начал смещаться с заданной позиции, совершая беспорядочные маневры по мере удаления от флота. «Вызовите их», — добавил он. «Нет ответа, Милорд», — сказал один из вокс-операторов. «Все каналы связи перекрыты». «Подтверждаю». Виос мрачно кивнул. «Да». Варп-двигатели Колдрейна пришли в движение, а их поле Геллера реконфигурируется. Они готовятся к переходу обратно в нормальный космос. «Это было бы ошибкой», — сказал Тифон. Мортарион бросил на него сердитый взгляд. «У тебя есть кто-нибудь на этом корабле? Ты не можешь достучаться до них». Тифон покачал головой. «Теперь на борту этого корабля только страх и ужас» мгновение слабости обрекло их на гибель предупреждающие перезвоны изменили тон став резкими и скрипучими энергетический всплеск усиливается доложил виос они пытаются совершить прыжок мортарион уставился в гололит когда жуткое мерцание прошло по всей длине изображения колдрейна но то что он увидел не было ожидаемым эффектом падения крейсера в разрыв пространства и времени Вместо этого стреловидный нос трехкилометрового корабля сильно вздрогнул и начал выворачиваться. Челюсть Мартариона отвисла, когда он увидел, как судно искажалось. Как будто невидимый гигант, удерживая корабль за нос и корму, неумолимо скручивал его, сгибая и растягивая колдрейн в неопознаваемую массу адамантия. Взрывы вспыхнули по всему разрушенному корпусу, и странные завитки металла протянулись от умирающего корабля. Он вывернулся наизнанку, обнажая ряды палуб и систем, выбрасывая атмосферу и обломки в империи. А затем, словно это была последняя издевка над ним, Колдрейн взорвался, погружаясь в темное рваное облако обломков. «Признаков жизни не обнаружено», — помолчав, сказал Виос. «Сенсоры показывают признаки вневременного смещения инверсии массы И. Корабль мертв», — сказал Тифон, вынудив умолкнуть Стража могил. Мы должны быть осторожны, если не хотим, чтобы другие наши братья последовали за ним в небытие. Он ушел, не удостоив своего примарха даже взглядом. Я вернусь в Санкторум и снова отыщу наш путь. Мортерион смотрел ему вслед, внезапно охваченный зловещим предчувствием, что он стал чужаком на борту кораблей своего собственного флота. 4. Затмение Предвестники Спящий агент просыпается. Над величайшей вершиной Терры стояла глубокая ночь, когда Рубио вернулся в Императорский дворец. У него возникли подозрения, когда офицеры контроля полетов Адептус Custodes предоставили ему свободный доступ во внутренние пределы без предварительной остановки и обыска шаттла, который он реквизировал. Это не соответствовало протоколу и потому было неожиданно. Несмотря на то, что все разрешения странствующего рыцаря были надлежащим образом оформлены и точны, даже он, как один из избранных, не был застрахован от железных процедур безопасности, которые примарх Рогалдорн Дорн установил в столице Теры. Немногие могли попасть внутрь так свободно, как он сейчас, и это могло означать только одно. Невзирая на то, что он летел, соблюдая радиомолчание на всем протяжении своего суборбитального полета от границы джунглей кислотного цвета, Рубио ожидали. Сигилит знал, что он идет, и расчистил путь. Наклонившись в тесной кабине, воин заглянул через плечо безмолвного сервитора-пилота и увидел на гололитическом экране перед собой воспроизводящийся текст. Их направили на летную платформу третьего уровня в восточной части галереи Бриара. Рубио нахмурился, его подозрения подтвердились. Посадочная платформа была изолированной и обеспечивала прямой доступ к башне-убежищу Малкадора. После приземления, в то время как затихающий вой двигателя шаттла эхом разносился по дворцу в сторону города просителей и дальше, Тилос спустился по трапу маленького корабля и оказался в центре группы избранных, солдат в серых панцирных доспехах. Никто из них не заговорил с ним и не давал никаких объяснений, а он не нуждался в сопровождении. Кроме того, солдатам приходилось бежать, чтобы не отставать от легионера, когда он пересекал соединительный мост и проходил через мембрану мерцающего пустотного щита вокруг башни. Личные владения Малкадора имели дополнительный слой защиты под мощными барьерами дворца, и он был чем-то большим, чем просто технологии, которые могли противостоять энергетическому оружию или кинетическому воздействию. Рубио ощутил иные силы на границе своего восприятия, и краем глаза увидел едва различимые охранные знаки, которые были незаметно вплетены в декоративные скульптуры и элегантную архитектуру башни. То, что у Сигелита были запасы силы, неизвестные остальным, никогда не вызывало сомнений. Рубио поймал себя на мысли о том, что теперь, когда он так близко, ему стало интересно, насколько эти запасы велики. Мостик вел в холл, и как только они вошли внутрь, Рубио заметил еще одну фигуру в силовой броне цвета грозового неба, двигающуюся в другом направлении. Он увидел угрюмое, покрытое шрамами лицо, прежде чем оно исчезло в тени. Это был еще один странствующий рыцарь, но его аура и облик были незнакомы Псайкеру. «Сколько нас здесь?» Тилос задумался, узнает ли он когда-нибудь ответ на этот вопрос. Солдаты остановились перед широкой дверью молча, как всегда. Она скользнула в сторону на шипящих электромагнитах, и Рубио вошел в большой читальный зал. Другие двери шли по кругу среди полок с мнемоническими табличками, сферами данных, свитками и тяжелыми древними книгами. Как ни странно, но на многих полках имелись явные пробелы там, где еще недавно стояли носители информации – и воин увидел человекоподобного механоида, отбирающего стопки фолиантов в черных обложках. Один за другим сереброкожий робот брал их со своего места и складывал в похожий на рюкзак контейнер, установленный у него на спине. «Я перемещаю несколько предметов из своей коллекции», — сказал Малкадор менторским тоном. Рубио следовал за звуком голоса, идя к нему вдоль длинной, обитой кожей скамьи. Все вокруг освещалось мерцающим светом, отбрасываемым языками плазменного пламени, которое горело в конструкции из черного металла на навершии посоха. Из огня выглядывал железный имперский орел, а посох стоял неподвижно, словно копье, воткнутое в землю. У Сигелита в руке был инфопланшет, который он выключил движением пальцев и, бросив его на ближайший стол, поднял взгляд. «Я отправляю их в более безопасное место». «На тронном мире есть место более безопасное, чем императорский дворец». Рубио внимательно посмотрел на одну из полок, и его глаза сузились, когда он понял, что не может прочитать названия на корешках книг. Дело было не в том, что они были на языке, которого он не знал, но скорее в том, что слова были расплывчатыми и искаженными, а очертания символов лишь создавали впечатление букв. «Нет», — согласился Малкадор и указал на книги. «Не смотри слишком пристально». Чары, наложенные на эти работы, оказывают пагубное воздействие на тех, у кого нет разрешения их изучать. Он улыбнулся, но его улыбка была слегка издевательской. «Библиарии в величайшей библиотеке, и все же ему не позволено читать». «Какая трагедия!» Сделав свое дело, теперь уже полностью нагруженный механоид умчался на колесах, спрятанных в подошвах его ног, оставив их вдвоем. «Эти знания под запретом», — сказал Рубио. «Разве не так всегда, — говорят тираны, — чтобы помешать низшим сословиям узнать слишком многое, дабы те не бросали вызов их господству?» Улыбка Малкадора, скрытая капюшоном, стала едва заметной. «Когда ты увидишь мир с моей точки зрения, то поймешь, что некоторые вещи не должны были быть известны обычным людям». «Кто решает, где проходит граница между обычным и необычным?» Тилас ощутил воздействие легкого телепатического сканирования сигелита на свой разум, но даже в такой форме оно все равно ощутимо подавляло его своей силой. «Однажды ты будешь среди них», — сказал ему Малкадор. Легионер отвел взгляд и только сейчас заметил бархатную сумку на соседнем столе. На ней лежало несколько серебряных монет, их поверхность была покрыта замысловатыми узорами. Воину внезапно захотелось подойти поближе и взять одну из них, но он проигнорировал этот импульс. «Что ты здесь делаешь, Рубио?» – продолжил Малкадор. Сигелит, несомненно, знал ответ, но хотел услышать его от воина. Тилос перевел дыхание и начал рассказ. Он поведал о Малиде Джадасиан, поясняя приказы Гаро, отданные ему, о том, как это привело его и остальных в скрытый лагерь контрабандистов. Легионер рассказал Малкадору о том, что они нашли там, о спасенных выживших и о жертве Йотуна. Сигелит фыркнул, услышав это имя. «Это больше похоже на тебя», — сказал он, прерывая поток слов отчитывающегося воина. «Он был несгибаемым. Он думал, что меня зовут Коюс. Неужели? Я не знаю этого имени». Малкодор посмотрел на монеты. «Пока нет». Рубио стиснул зубы, устав от туманных намеков Сигелита, но прежде чем он успел сказать что-то еще, собеседник в капюшоне продолжил. «Значит, ты отправил их на Белую гору?» «Логичный выбор. Я отдал бы такой же приказ, если бы ты обратился ко мне», – произнес он, холодно взглянув на воина. «Но ты действуешь по собственной воле, и это не оправдывает твой поступок». Малкадор откинулся назад, его лицо исчезло в тени капюшона. «Ты перенимаешь дурные привычки, Натаниэля. Я этого не одобряю». Рубио не позволил Сигелиту запугать себя его огромным псионическим присутствием. «Я вернулся в Императорский дворец не просто так, а чтобы объяснить вам свои действия. Но теперь я задаюсь вопросом, не напрасно ли совершил свое путешествие». «Знаете ли вы, что происходит с сестрами Безмолвия, которые были похищены? Или вы знаете, но считаете нас слишком заурядными, чтобы поделиться этим?» «Нет», — Малкадор тихо рассмеялся, и его смех прозвучал искренне. «По правде говоря, Рубио, я действительно не знаю», — он вздохнул. «Это в некоторой степени занятно». Тилос услышал, как позади него с шелестом открылась дверь и Поло обернулся, ожидая увидеть серебряного механоида, вернувшегося за новыми книгами. Однако фигура вошедшего в комнату была другой и поразительно знакомой ему. Человек в мантии, похожий на облачение Малкадора, но стройный и долговязый, с песочной кожей и овальными глазами цвета морской волны. Новоприбывший бросил на воина любопытный взгляд, но в нем не было узнавания только страх перед тем, что его так пристально разглядывает легионер. «Я принес. А масок?» – запинаясь, сказал он. «Спасибо, Эл». Малкодор подозвал его поближе, и тот, держась на почтительном расстоянии от Рубио, принес к столу серебряный поднос с изысканной бутылкой и парой стеклянных бокалов. «Через минуту мы продолжим наш разговор», – добавил Сигелит. Рубио пристально посмотрел на человека. Он стоял абсолютно здоровый и, по-видимому, совершенно невредимый, но все же несколько дней назад легионер видел, как этот человек был охвачен животной паникой, видел, как тот же самый человек бросился вниз с орлиного виадука. «Ты, Винтер», – медленно произнес он. Мужчина поставил поднос и отступил ближе к Малкадору. «Верно. Простите меня, сер рыцарь, но я вас не узнаю. Я видел, как ты умер». Слова почти слетели с губ Рубио, но Сигелит едва заметно покачал головой, и они так и не были сказаны. «Ты пришел сюда, потому что у тебя есть кое-что для меня», — Малкадор стал немногословным. «Тогда давай ближе к делу». По мере того, как проходят дни и магистр войны приближается к тронному миру, время становится все более ценным ресурсом, который мы не можем тратить впустую. Рубио достал из подсумка на поясе цилиндр с записывающей пленкой и передал его Малкадору. Сигелит с любопытством посмотрел на катушку, затем подсоединил ее к инфопланшету, которым он пользовался. Через мгновение запись начала воспроизводиться. «Гор», — произнесли голоса, их тембр был хриплым и беспорядочным. «Приди, Малкадор. Просим. Просим мира». Винтер заметно вздрогнул при упоминании имени магистра войны, но выражение лица Малкадора оставалось бесстрастным. Он слушал воспроизводящуюся запись, дважды перематывая на начало, прежде чем остановил ее и отсоединил катушку. «Наконец-то!» – пробормотал он. «Я подозревал, что в конце концов появится подобное сообщение». Но содержание. Малкадор сухо рассмеялся и посмотрел на Винтера. «Что ты об этом думаешь, Эйл?» «Не бойся, говори то, что думаешь». «Было бы глупо озвучивать свою первую мысль», – печально сказал другой человек. «Но хорошо, я все же выскажу ее», – он вздохнул. «Это звучит почти как предложение перемирия». «Просим мира», – эхом повторил Малкадор. «Я должен копнуть историю поглубже, чтобы вспомнить пример чего-то подобного». «Если это послание от гора Луперкаля, — сказал Рубио, — то ясно только одно. Это какая-то ловушка. Вполне возможно». Малкадор встал и потянулся к посоху из черного металла. Тот беззвучно скользнул к нему в руку, и он воспользовался им, чтобы выпрямиться во весь рост. «Так что, конечно, я должен убедиться в этом сам». Рубио скрестил руки на груди. «Я не для того принес эти данные вам». «Я пришел, чтобы...» «Предупредить меня, да, спасибо», Малкадор отмахнулся от этой идеи взмахом руки. «Но вместо этого ты сыграл ту роль, что всегда была тебе предназначена». Шестеренки крутятся. Он сделал круговое движение пальцем. Часы бьют. Время почти пришло. Он вздохнул, на мгновение закрыв глаза и заглянув внутрь себя. «Я действительно думал, что у нас будет больше времени» но все признаки на лицо. Перебежчики уже действуют. Гадюки среди нас зашевелились. «Вы не должны покидать императорский дворец», настаивал легионер. «Лорд Дорн отрубит мне голову, если я это допущу». У Рогала и так хватает забот. Сигелит подозвал Винтера. «Эл, подготовь мой личный шаттл к немедленному вылету». «Мы с братом Рубио уходим». Винтер моргнул. «Какой? Пункт назначения мне указать?» «Белая гора», — ответил Тилос, произнося это название так, словно кто-то другой говорил через него. Солнце висело над горизонтом, но лишь малая часть его света достигала воинов, собравшихся в зале глубоко внутри горы, старой, забытой твердыни. Это было широкое гулкое помещение, естественная пещера, которая была расширена с помощью камнедробителей и других инструментов геоформирования, а пустая порода переработана в платформы и множество прямых углов, которые никогда не возникли бы без вмешательства человека. По всему помещению вычислительные устройства и кагитаторы-сервиторы с вращающимися медными механизмами и бледными лицами, освещенными блеклым сиянием больших гололитических панелей, работали в щелкающей, жужжащей гармонии. Полупрозрачные экраны висели в холодном неподвижном воздухе, словно огромные живые гобелены с водопадами текста и цифр, бесконечно перекатывающимися сверху вниз. Гарро огляделся, и каждая панель, на которой он останавливал взгляд, давала ему не больше понимания, чем предыдущая. Он посмотрел на ученого, женщину по имени Брел, украдкой бросившую взгляд в его сторону, и как только их взгляды пересеклись, она отшатнулась. Локин указал на большой голографический дисплей почти под потолком мрачной комнаты массивную проекцию земного шара, медленно вращающегося вокруг наклонной оси. Индикаторы, напоминающие длинные золотые иглы, пронзали поверхность моделируемой планеты в десятках различных мест. «Вот», — сказал он, — «это все места, где находили измененных». Варен и Галлар стояли прямо под мерцающей сферой. Бывший легионер Пожирателей Миров впился взглядом в дисплей, словно ожидая, что тот оскорбит его, в то время как молодой воин увлеченно смотрел на проекцию. У них не было возможности поговорить с тех пор, как они прибыли на Белую Гору со своим багажом из недавно спасенных пленников, и краткий отчет Варена вызвал у Гаро больше вопросов, чем ответов. Гаро кивнул им и остановился перед Гололитом, пристально рассматривая его. «Так много», – выдохнул он, и его тон стал жестче. «А если бы обстоятельства были другими? Что, если бы это были наши братья-легионеры, восставшие из мертвых, а сестринство скрывало это от нас?» «Это могло быть проявлением осторожности и не было бы ошибкой», – прорычал Варан. «Но неприкасаемые не дураки. Они бы нам сказали». «Или убили тех, кого нашли и замели следы», – заметил Галлар. Локин проигнорировал это замечание и снова указал на дисплей. «Вы хотели увидеть, откуда они взялись, и вот вам ответ. Как я уже говорил, нет никакой видимой закономерности в похищениях и обнаружении парей. Они принадлежат к десяткам различных групп ведьмоискательниц, все разного ранга и возраста. Места, где они были замечены в последний раз, и те, где они были найдены, не имеют очевидной связи». Пока он произносил эти слова, загорались различные индикаторы, всплывали и гасли панели данных. На каждой из них мелькало лицо сестры безмолвия, а также личные данные и полевые сводки. Гаро увидел проплывающий мимо образ Молиды Джадасиан и нахмурился. Вопросы остаются все те же. «Кто это сделал и почему?» «Если можно...» Брел откашлялась и рискнула подойти ближе, огибая группу легионеров по краю сияния, отбрасываемого парящей сферой. «С самого начала восстания магистра войны мы знали, что есть те, кто поддерживает горы Луперкаля на тронном мире и в колониях Солнечной системы. Сеть шпионов и изменников. «Мы убиваем их, а они продолжают выползать», — сказал Варен, шмыгнув носом. «Корни сорняков уходят глубоко». «Конечно, если бы сигилит и имперский кулак время от времени отпускали нас с цепи, это была бы совсем другая история». «Продолжайте», — сказал Локен, кивнув ей. Брел глубоко вздохнула. «Война дорого обходится как лояльным силам, так и мятежникам. Гибельный шторм вызвал замешательство по обе стороны раскола. Сметение, разрушение и... Вам нет нужды рассказывать о том, что мы пережили». «Тихо сказал Гаро. «Какова ваша точка зрения, как ученый?» Она посмотрела прямо на него, и он увидел странное чувство в ее глазах. «Надежда? Или так ему показалось?» «Вы слышали о тексте под названием «Ликтицио дивинитатус»?» «Это рукопись, написанная примархом-предателем Лоргаром Аврелианом в лучшие времена, когда он считал свой долг перед троном священным». «Я знаю, что это такое», сказал Гаро. Внутри его доспехов был спрятан потрепанный буклет из дешевой бумаги и красных чернил, которые не видели и о котором не знали его собратья и странствующих рыцарей. Впервые он нашел копию среди личных вещей своего верного Хускарла колеба Арина после того, как тот отдал свою жизнь, чтобы спасти своего командира. Слова, заключенные в тексте, и просвещение, что они давали, в конечном итоге привели Натаниэля Гаро в общество святой и наставили его на путь, по которому он шел сейчас. Книга, где говорилось об императоре человечества, представляла отца примархов и господина его бывшего командира, Мартариона, никем иным, как богом воплоти. Божество – первое и единственное по-настоящему заслуживающее это имя. На этих страницах Гарро снова обрел цель. Но часть воина-ветерана боялась того, куда эта цель приведет. Он ничего так не хотел, как узнать, чем закончится этот разрушительный конфликт. Он был готов умереть, как того пожелает судьба, если только это знание будет даровано ему. Брел все еще говорила, и Гарро заставил себя успокоиться. Сначала мы думали, что среди последователей этого так называемого имперского культа существует некая форма психической обработки, продолжала она, но реальность гораздо более прозаична. Тревоги и неуместные страхи тех, кто устремляется в лоно этой церкви, облегчаются словами из книги и надеждой, которую она дает. «Надеждой на выживание в неспокойной галактике под защитой императора». «Нет нужды принимать богов и молиться какому-то медному идолу, чтобы верить в это», – усмехнулся Варан. «Для некоторых есть», – заметил Локин. «Имперский культ – это непредсказуемый фактор», – сказала Брелл раздраженным тоном. «Они поддерживают главенство Императора и идеалы Империума, но это негативно отражается на его видении рациональной вселенной. И этим они делают себя уязвимыми для разрушительной деятельности со стороны врага». «Мы подозревали, что эти подпольные церкви на самом деле прикрытие для повстанческих ячеек», – добавил Локин. «Некоторые действительно были таковыми. Но большинство из них просто – последователи». «Не имеет значения», – сказал Варан. «Они все равно привлекают этих мутантов-паразитов. Будет лучше, если мы избавимся от них». Где-то на одной из консолей кагитатора прозвучал звуковой сигнал, указывая на обнаружение приближающегося шаттла, и Брелл поспешил в тень, чтобы сопроводить его, в то время как Локин проигнорировал комментарий Варена и продолжил. Каковы бы ни были их мотивы, эти группы выступают центрами для сосредоточения воли темных сил. И в этот сумасшедший дом попадают пропавшие пари, чей разум находился на грани безумия, но затем был изменен. Возвращаясь к нам, каждый из них несет в себе фрагмент большого послания. Галлар посмотрел на него. «Чье послание, Локин? «Ты говоришь с такой убежденностью, словно уже знаешь ответ». «Гора», — ответил тот, кивнув самому себе. «Я знаю обычаи моего примарха. Я слышу фрагменты его речи в их голосах». Гарвель указал подбородком на панели, на которых были изображены лица измененных сестер. «Ты слышишь его голос?» – осторожно спросил Гаро. «А ты разве нет?» – Локин встретился с ним взглядом, и на какое-то тревожное мгновение Натаниэль увидел тень измученного существа с дикими глазами, которую он нашел в пепле из ствана. Он увидел Цербера, сломленную душу, которая почти поглотила бывшего лунного волка. «Это глаз Гора. Я уверен». «Очевидно, у тебя есть необходимое чутье, чтобы услышать его», – сказал Галор. «Так просвети нас!» «Что он говорит?» Локин нахмурился, понимая, что переступил черту. «Брелл еще предстоит найти полностью обоснованную закономерность». «Я спросил тебя не об этом», — продолжал Галлар. «Что подсказывает тебе твой инстинкт?» Гарро заметил, как конфликт разыгрывается на покрытом шрамами лице другого легионера, пока Гарвель искал ответ. Я смотрел своему генетическому отцу в глаза на мстительном духе, где он отбросил всякую надежду на примирение. Но это послание, оно очень похоже на просьбу о нем. Предложение мира, Галлар был недоверчив. После всего, что сделал магистр войны, после того, что он обрушил на Вселенную, как он может быть таким самоуверенным? Это горлу перкаль, ответил Локин. Он не поддается описанию, ни как мой командир, ни как враг. «Это ложь», — сказал Гаро, и его рука непроизвольно опустилась на рукоять вольнолюбца. «Вы знаете это. Магистр войны делает свой последний ход на поле битвы, использует последнюю возможность, чтобы отвлечь нас, прежде чем он начнет свое вторжение. Вот что это такое на самом деле. Возможно, Гарвель кивнул и замолчал. Но сомнения должны быть высказаны, Гарро. И только я имею право говорить об этом. Я единственный в этой комнате, кто был там в самом начале, до падения на Давине, которая осквернила моего примарха и ознаменовала раскол. Никто здесь не может ненавидеть его так сильно, как я. Никто здесь не может испытывать стыда и ярости, которые горят во мне. Он ткнул пальцем в других воинов. Вы трое испытываете одинаковую боль, видя, как гибнет честь вашего легиона, наблюдая, как ваши братья и примархи восстают против тех, кого мы поклялись защищать. Этого я не пытаюсь оспорить». Он отвел взгляд. «Но мой легион был первым. Мой примарх в самом центре всего этого. Я буду нести это бремя вечно, и именно поэтому я один смею просить о невозможном». «А что, если это не ложь?» «Он все еще не в своем уме», — прорычал Варен, свирепо глядя на горо. Мы должны были оставить его среди пепла и трупов на Истване. Горо лихорадочно обдумывал возможность, высказанную Локином, но изо всех сил старался говорить нейтральным тоном. Гарвель. Этого не может быть. Никто не осмелится произнести эти слова, но истина перед нами. Тера попала в тиски вражеского наступления. У Горы есть подходящий момент, и в его распоряжении огромные силы. «Нам будет очень трудно защитить от него эту планету, и он это знает». «Так зачем же ему тогда предлагать перемирие? Потому что где-то глубоко внутри гор знает, что эта война приведет к разрушению всего», Локин говорил убежденно. «Даже пав так низко, какая-то часть его видит, что приближается темное и бесконечное завтра». «Я тоже», – он указал на горо. «И ты. Киллер показала его тебе, не так ли?» «Кто такая, черт возьми, это киллер?» – спросил Варан. У Натаниэля перехватило дыхание. Он почувствовал легкое прикосновение.